«Передайте господину Мюйру, что господин Рэбоне примет его, как только приведет себя в порядок, переоденется и позавтракает. Надеюсь, дорогой, двух часов тебе хватит. Значит, в 14 часов!» «Скажу. И еще твой водитель спрашивает, когда тебе понадобится машина?» «У меня есть водитель?» — удивился Томас. «Есть. А какая машина?» «Линкольн. Лимузин. Белый». «Понимаю», — сказал Томас, — «у меня есть пресс-секретарь, у меня есть белый линкольн с водителем, у меня есть охрана. Вы, да?» «С каких пор мы на «вы», — удивился молодой человек. «Потряси головой, фитиль». Томас потряс и вспомнил. «Я тебя узнал», — радостно известил он. «Ты, муха!» «Точно? Ты бросил в бандитов мою водку!» «Очень метко бросил, я бы так не смог, у меня бы не поднялась рука». «Привет! Откуда ты взялся?» Молодой человек с недоумением посмотрел на него и укоризненно покачал головой. «Тяжелый случай. Завязывай фитиль с выпивкой. Точно тебе говорю, завязывай. Ты сам потребовал, чтобы мы тебя охраняли». «Нет». — подумав, проговорил Томас, — я не требовал. — Ты сказал, что боишься покушения со стороны русских экстремистов? — Нет, — уверенно сказал Томас, — я этого не говорил. — А если вспомнить? — Напрягись, ты говорил это Янсену. Томас еще подумал и повторил «нет». Я не мог этого говорить, потому что об этом никогда не думал. А раз не думал, то и не говорил. — Господа, вы не могли бы продолжить беседу в другом месте? — вмешалась Рита лоо Олег, проводите Томаса в его спальню, а водителю передайте, что машина будет нужна мне. Как вы сказали, зовут человека, который хочет встретиться с Томасом? — Мюэр. Матти Мюэр. «Вы его знаете?» «Может быть. таллин маленький город. У нас все знают всех». Пресс-секретарь из Женевы. Белый Линкольн. Водитель. Охрана. И какая? Трое русских ребят, которых целый день не могли захватить вся полиция и все силы обороны Эстонии, и не захватили бы, если бы он, не подумав, не привез их в сторожку под Маарду, о которой знал Юрген Янсен. И полный гардероб костюмов. Три. Нет, четыре. И еще черный фраг. Или это смокинг? Если сзади фалды, то фраг. У смокинга фалд нет. Да, фрак. Томас стоял в своей спальне и размышлял о том, что быть внуком национального героя Эстонии это оказывается совсем неплохо. Спальня была такая же, как у Риты Лоо, только не белая, а в золотистых тонах, и такая же мебель, и такая же многоспальная кровать. И к ней тоже примыкала ванная, черная. Да, неплохо, даже хорошо. Вот только сам герой немножечко не того. Но, как сказал один эстонский писатель, Эстония маленькая страна, поэтому ей приходится заполнять свой пантеон разным говном он сказал не совсем так но типа этого и чем же за все это придется платить Томас был не из тех кто портит себе нервы проблемами до того как они возникли в конце концов все люди смертные если все время об этом думать что это будет за жизнь это будет не жизнь а ожидание смерти и все-таки была какая-то Неуютность. Да что же этим долбаным национал-патриотам от него нужно? И еще одна мысль не давала Томасу покоя. Где он мог видеть Риту Лоо? Отчего ему знакомо ее лицо? Почему при попытке вспомнить, словно окатывает какой-то прохладой, неживой, музейный И он вспомнил. И похолодел. И снова его прошибло липким потом, тем потом, от которого обмывают покойников. Он вспомнил, где видел это лицо. В Эрмитаже. Да, в Эрмитаже. У Риты Лоо было лицо музы истории Клио. Или наоборот. Опять достала